Даже Биллу пришлось неохотой отказаться от банального объяснения, будто Пайк просто едет обедать. Создавалось впечатление, что он мчится к побережью, чтобы броситься в море. Приписывая Родерику этот странный каприз, Билл и Джадсон ошибались. Да, заглянув в машину и увидев там давишнего таинственного незнакомца, Родерик перепугался до полусмерти, но успокоился и едва сел в другое такси. Ему и в голову не приходило, что за ним гонится. У Холли Хауза он расплатился с водителем и позвонил в дверь, даже не оглянувшись. Пока он ждал, чтобы Уэйс отворил дверь, хруст Гравия за спиной заставил его повернуть голову. И, о ужас! По аллее ехало такси! В первую минуту Родерик еще надеялся, что это мирное такси, доставивший к тете Фрэнси приличного гостя, но Надежда умерла при виде разгоряченного Джадсона, который в азарте высунул голову из окошка. Родрик в отчаянии нажал на кнопку звонка. Он ждал Уэлса, как герцог Веллингтон в другую отчаянную минуту дожидался Брюхера. Такси остановилось. Из одной дверцы выскочил Джадсон, из другой бил. У Родрика остекленили глаза. Он снова нажал на звонок. Как ни странно, доконал его именно бил, А ведь Билл-то горел духом чистейшего пацифизма. Он так резво выпрыгнул из такси, чтобы опередить Джадсона и не допустить рукоприкладства, о котором тот всю дорогу твердил. Билл разумный, хладнокровный, здравомыслящий, намеревался воспрепятствовать насилию, но Родрик он показался самым ужасным за этот ужасный день. Джадсон тоже напугал Родрика, но в Джадсоне была одна утешительная черта – его явная хилость, отсутствие бицепсов и трицепсов. С Джадсоном можно было бы в крайнем случае потягаться. Другое дело Билл. Правый полузащитник гарвардской футбольной команды должен отвечать некоторым требованиям. Тут мало обаяния или доброго нрава. Нужны литые ноги, туловище, как шкаф, и борцовские плечи. Всеми этими качествами Билл обладал. Прибавьте рост – 5 футов 11 дюймов и 93 фунта живого веса. Неудивительно, что Родрик без колебаний отвел ему роль главного исполнителя в предстоящей сцены убийства. В итоге, когда Уэйс открыл дверь, а Билл как раз добежал до ступеней, Родрик посчитал, что остается одно – дорого продать свою жизнь. Он в отчаянии размахнулся палкой и со всей силы опустил ее на голову преследователю. Бил от неожиданности покачнулся и упал. А подбежавший Джадсон споткнулся о Билла, и Родрик, воспользовавшись замешательством, юркнул в дом и захлопнул за собой дверь. Мало что может так действенно изменить разумный, хладнокровный, здравомыслящий взгляд на мир как резкий удар тяжелой палкой по голове. Ужас придал Родрику сил, а поскольку бил на бегу, потерял шляпу, ничто не смягчило удара. Довольно долго он сидел, ошарашенно глядя на дорожку, а когда наконец встал, его настроение было уже в корне иным. От недавнего миролюбия не осталось и следа. Ему хотелось бить и крушить. Глаза застилал багровый туман. Вид бестолково скачущего Джатсона привел Билла в бешенство. Он был в том состоянии, когда люди, обыкновенно терпимые к ближним, загораются внезапной ненавистью ко всякому, кто кажется рядом. Он страшно зыркнул глазами. «Иди сядь машину!» — процедил он сквозь зубы. Но послушай, Билл, старина, иди, я сам разберусь». «Ну, что ты намерен делать?» Бил давил на кнопку звонка. Каких-то несколько часов назад жизнь лежала перед ним, полная множеством увлекательных начинаний. Он собирался разбогатеть, жениться на Алисе, разоблачить Уилфреда Слинзби. Слинсби. Теперь все эти радужные видения померкли, и осталась одна единственная цель – попасть в дом, отыскать того, кто ударил его палкой по голове, и пинками вышибить ему позвоночник. В таком вот угаре древние викинги превращались в берсерков, а современные малайцы впадают в амок и колются граждан длинными ножами. Как многие крупные люди, Билл Уэст отличался добродушием. Его не так-то легко было видеть. Однако стукните его ни за что ни про что палкой по голове, и вам придется пожалеть. Он продолжал давить кнопку звонка. — Я намерен поговорить с этим типом по душам, — мрачно отвечал он. Джадсон чувствовал себя ребенком, который беспечно играл ножечки рядом с водохранилищем и вдруг обнаружил, что сделал дырку в плотине. Он выпустил на волю страсти, которых сам и испугался. Сколько бы он ни грозился отдубасить продажного Родрика, у него и в мыслях не было действительно прибегнуть к насилию. Джадсон отлично знал, что не уйдет дальше слов. Однако в программе Билла слова явно не значились. Джадсон в ужасе смотрел, как Бил скалит зубы, сверкает глазами, а по лбу у него стекает струйка крови. Что делать, Джадсон не знал. Бледный, на ватных ногах он вернулся в такси. И тут дверь отворилась. Дворецкого рассердил настойчивый трезвон. Он вышел с намерением сделать выговор. Однако составленная в голове фраза так и не облеклась слова. Что-то огромное и твердое оттолкнуло его. Обернувшись, он увидел, что Верзила без шляпы бежит через холл в гостиную. «Эй!» — слабо выговорил дворецкий. Верзила словно не слышал. Он на мгновение остановился, видимо, не зная, куда идти. Потом ринулся на голоса. Его пальцы сомкнулись на дверной ручке. «Эй!» — повторил дворецкий. «Дворецкий, стойте!» Бил не остановился. Он ворвался в гостиную. Она была полна нарядно одетыми мужчинами и женщинами в ожидании пиршества. Мистер Уилкинсон из Вересковой поляны беседовал с миссис Хэммонд о погоде. Миссис Бингжаруаз из башен рассказывала хозяину дома о новых спектаклях. Полковник Бэкшет Пил Херрис и развлекал миссис Уилкинсон отчетом о последней стычке в местном совете. Сэр Джордж и мистер Бинг-Жеруас говорили о политике. Родрик одиноко стоял у открытой двери в сад. В это утонченное собрание и ворвался рыщущим волком Билл. Родрик вместе со всеми обернулся на звук открываемой двери, увидел взбешенное лицо и принял единственно верное решение. В четвертый раз за сегодня ему приходилось бежать от необоримой силы, и все его дневное проворство померкло перед теперешним стремительным рывком. Он пулей вылетел в сад, на мгновения опередив Билла.